операции казаков на Дунае. В кампанию 1789 года черноморские казаки участвовали в сражении под Бендерами и в штурме Гаджибея, а затем в захвате крепости Белгород и Акерман. При осаде Бендер особую роль сыграла казачья флотилия. Как и в прежние времена, морской отряд возглавил Головатый. 30 октября 1789 года, когда русская армия подошла к городу, казаки на 47 лодках атаковали турецкие укрепления под сильным огнем артиллерии с тыла, пока армия делала то же самое с фронта. Зажатые со всех сторон турки после недолгого сопротивления 2 ноября были вынуждены сдаться. В 1790 году. По распоряжению императрицы и при содействии князя Потемкина черноморскому казачьему войску были выделены для поселения новые земли. Вместо побережья Тавриды они должны были заселить между Днестра и Буга. В том же году, обосновавшись на новых землях, казаки снова присоединились к русской армии. 18 октября морской отряд под командованием Головатова присоединился к флотилии генерала Дерибаса. Объединенные силы вошли в устье реки Килия, а 23 числа подошли к стенам одноименной турецкой крепости. После короткого сопротивления турецкий гарнизон сдался, открыв путь к Измаилу. Подойдя к этой неприступной твердыне, князь Потемкин приказал Дерибасу уничтожить турецкую флотилию, стоявшую на Дунае и прикрывавшую укрепления со стороны реки. Выполняя приказ, генерал 18 ноября обошел турецкие силы и встал выше по течению, в то время как казаки Головатова встали ниже. Приготовившись к решительному сражению, Дерибас передал в качестве отличительного знака Головатому Командорский Брейд-Вымпел. 20 ноября силы Дерибаса и Головатова совместно атаковали турецкую флотилию, стоявшую под защитой крепостных батарей. Турки в панике начали покидать свои корабли. Казаки и пехотинцы захватывали одно судно за другим. Многие из них были тут же преданы огню. Во время атаки турецкое 18-пушечное судно взорвалось от прямого попадания ядра в крюйт камеру, вызвав еще большую панику в стане врага. Буквально за несколько часов турки потеряли потопленными и сожженными 90 кораблей разных классов. После этой славной победы русская армия полностью контролировала подходы к крепости со стороны Дуная. 11 декабря 1790 года, Под командованием генерала Суворова Измаил был взят. Среди принимавших участие в штурме частей находились и казаки Черноморского войска. Они атаковали крепость как со стороны суши, так и со стороны реки. За героизм, проявленный при штурме полковник Чапега получил орден святого Георгия Третьей степени. Головатый орден святого Владимира третьей степени. Казачьи офицеры были вне очереди произведены в следующие звания, а еще 500 человек получили продвижение по службе и медали. Черноморцы потеряли при штурме Измаила 160 человек убитыми и 345 ранеными. Оставив для прикрытия крепости 18 лодок, Головатый отвел казачью флотилию на зимовку в Килию. В 1791 году с началом новой военной кампании черноморцы начали перевозку русской армии через Дунай близ Браилова. Поскольку турки не могли помешать переправе артиллерийским огнем, они решили атаковать казачьи лодки. Видя приближавшихся турок, старшины речного отряда смело направились навстречу. и после перестрелки заставили врага спешно отступить. После этой победы переправа продолжилась. 31 марта отряд из двух тысяч черноморских казаков высадился под стенами Браилова под командованием бригадира Лецано, полковника Дерибаса и войсковых полковников Белого и Кордовского. После двухчасового боя Русские войска при поддержке артиллерии и флотилии захватили все укрепления. Турки в панике спасались бегством. Казаки во время штурма захватили четыре неприятельских знамени, которые полковник Чернышов доставил Дерибасу. Самое интересное, что потери казачьего отряда оказались довольно небольшими. Шесть человек убитыми и 16 ранеными. Одно из интересных происшествий произошло в это время с речным отрядом. 7 мая 1791 года полковой старшина Василий Каменецкий на шести лодках доставил из в галац запасы пороха. На следующий день, выгрузив порох, Каменецкий отдал приказ готовиться к обратному пути. Сотник Иван Строц, Желая продемонстрировать готовность к его исполнению, первый двинулся на лодке вниз по Дунаю. Он надеялся, что вскоре все последуют за ним. Однако его команда гребла слишком активно, и он оторвался от сопровождения. С наступлением ночи Строц так и не увидел другие лодки, поэтому приказал своим подчиненным пристать к ближайшему острову и заночевать. Сварив ужин и поставив часового, казаки улеглись спать. В полночь караульный услышал в камышах треск. Когда он окликнул приближавшихся людей, то вместо ответа получил лишь пулю. Оказалось, что в темноте к стоянке подкрались бывшие запорожцы, оставшиеся на турецкой службе. В неравной схватке один казак был убит, трое ранены, а еще девять были захвачены в плен. Остальные во главе со Стротцем спаслись бегством в камышах. В руках неприятеля оказалась лодка с пушкой и пленные казаки. С этой добычей отступники Запорожцы отплыли в сторону Тульчи. После этого происшествия генерал-поручик Кутузов отдал приказ носить черноморским казакам белый платок на правой руке выше локтя поскольку одежда казаков на русской службе ничем не отличалась от их отуречившихся собратьев.